Со вторым подобным парадоксом я столкнулся в мексиканском городе Пуэбло. Католический собор, построенный там испанцами в XVI веке, неожиданно напомнил исторические памятники самарканд К центральному порталу в стиле барокко примыкают гладкие стены, покрытые изроссами с растительным орнаментом. Изроссами же облицован голубой купол, символизирующий небесный свод со звездами и луной. Дело в том, что конкистадоры пришли в Пуэбло из Кордовы, а жители Юга Испании долго находились под властью мавров и пропитались духом мусульманской архитектуры. Мне выпало счастье побывать в пещерных храмах Дунь-Хуа в Китае и Аджанты в Индии, полюбоваться прославленными фресками. При всей их самобытности поражает несомненное сходство художественных приемов с искусством античной Греции. В Иране на развальных Персеполе, построенного персидским царем Дарием, чувствуется влияние Египта и Осирии. И уж вовсе удивительно, близость тибетской архитектуры, например, дворца Потала в Лхасе к древним памятникам до Колумбовой Америки, храмам инков в Перу, майя и ацтеков в Мексике. По великому шелковому пути, по пути из варягов в греки и другим древним маршрутам двигались не только караваны и ладьи с товарами. Торговле всегда сопутствовал духовный обмен. Наш разноликий мир целостен и взаимосвязан, и был таким с глубокой древности, задолго до космических полетов и сотовой связи. Уважая самобытность различных национальных культур, мы не должны забывать о том, сколь тесно переплетены их корни. Хочу, чтобы читатель смотрел на мир без предвзятости, как без национального чванства шовинистов, так и без свойственной глобалистам обезлички. И я рад, что теперь у россиян больше возможностей воочию увидеть это единство в многообразии, которое и составляет главную красоту нашей планеты. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим цифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.